давно готовый к смерти от страха я далек из половин неравных слагается наш рок небытие подарок а жизнь взаймы дана ее верну без споров, когда наступит срок.